Благодаря аналогичному впечатлению сновидение об опоздании на поезд может быть отнесено к этой же группе. Толкование его подтверждает эту мысль. Сновидение эти заключает в себе утешение в испытываемом во сне страхе, боязни умереть. Отъезд – один из наиболее употребительных и понятных символов смерти. Сновидение утешает нас. «Будь спокоен, ты не умрешь, не уедешь» все равно как сновидения об экзаменах, не бойся, ты не провалишься. Трудность понимания обоих этих видов сновидений объясняется тем, что ощущение страха связано именно с выражением утешения. Относительно символов смерти Штекель говорит подробно в своей новой книге «Язык сновидений». Смысл сновидений, связанных с зубной болью, Который я имел в отчасти анализировать у своих пациентов, долгое время казался мне загадочным, так как, к моему удивлению, я при толковании их постоянно наталкивался на всевозможные препятствия. Наконец, я категорически убедился в том, что побудительную силу этим сновидениям дают у мужчин анонистические наклонности периода зрелости. Я подвергну анализу два таких сновидения. Оба сообщены мне одним и тем же лицом, молодым человеком, с резко выраженной, хотя и подавленной, гомосексуальной склонностью. Первое сновидение. Он находится в опере и слушает Фиделию. Сидит в портере подле Эл, который ему очень симпатичен, и дружбы с которым он уже давно добивался. Неожиданно он пролетает над партером, долетает до ложь, засовывает палец в рот и вырывает себе два зуба. Полет он сам описывает таким образом, будто его бросили в воздух. Так как это очевидно обусловлено впечатлением от виденной оперы, то сюда относятся слова поэта. «Кто овладел прекрасную девую, Но овладение прекрасную девою не образует желания моего пациента. К нему подходят, скорее, две другие строчки. Кому на долю счастливый жребий выпал быть другом друга своего? Здесь непереводимое созвучие. Субъекту снилось, что его бросили в воздух. Вуф в стихотворении обозначает, во-первых, по созвучию, бросок, во-вторых, в переносном смысле, жребий, удачу. Сновидение содержит в себе этот вуф, который не является, однако, только осуществлением желания. За ним скрываются и та неприятная мысль, что, благодаря своим домогательствам дружбы, он не раз уже выбрасывался за двери и боязни, что его снова постигнет та же участь. Сюда присоединяется и признание спящего, что однажды после такой неудачи он от тоски подругу дважды подряд анонировал.